Глава 17. Дикари. Вечером того же дня состоялась встреча Саша с адмиралом Хартеном. Демон прибыл на корабль под личиной липуса поэтому секретарь-адъютант главы временной администрации не удивился и доложил о госте начальству. «Я же просил обеспечить мне встречу. А ты опять сам приперся!» — недовольно посмотрел адмирал на вошедшего. «С минуты на минуту должен пройти приказ у штаба, о котором ты меня предупреждал». Саш бросил косой взгляд на чуть приоткрытую дверь в каюту. Адмирал привстал с кресла и зло рявкнул. «Я же просил плотно закрывать дверь!» Щель в дверном проеме мгновенно исчезла. «Совсем разболтались!» — недовольно покачал головой Хартон. «Уже даже не знаю, кто на кого работает!» «Скоро совсем с катушек съеду с этими потрясениями!» «Вы хотели меня видеть?» Сбросив личину, перед хозяином каюты предстал сам Саш. «Чтоб вас!» Нервно выдохнул Хартон, оседая в кресло. «Опять инопланетные штучки? А если у меня сердце слабое?» хм, «Лечиться надо!» Ухмыльнулся демон уже по привычке в такой ситуации, сотворив себе кресло. «Но, смею заверить, этот орган у вас в относительном порядке. А вот с печенью проблемы. Без должного лечения больше десяти лет жизни вам не гарантирую». «Хм, приму к сведению», — почесал затылок адмирал. Кивнув на новый предмет мебели в помещении, он спросил... «Это трюк какой-то? Или вы предпочитаете где угодно так делать?» «Второе утверждение ближе к истине», — кивнул Саш. Впечатляет, криво усмехнулся адмирал. «Но я просил о встрече не ради представлений. Что вы намерены делать, если мне поступит приказ о нападении на нейтральную территорию?» «Уничтожить нападавших?» С безразличной маской на лице пожал плечами Саш. «Я почему-то так и думал», — буркнул адмирал. «Предупреждения на эту тему вашему командованию от меня уже поступали» посмотрел в глаза собеседнику Саш. «Не моя вина, если решения у вас принимают идиоты, настолько невосприимчивые к урокам». «Урок получил я и мои люди, а там...» Адмирал нервно ткнул пальцем в потолок. «Сидят писари, которые никогда не принимали участие в военных действиях. Чужие судьбы их мало интересуют. Политики... Штоп их. У меня другое предложение. Можно сделать так, чтобы ни я, ни кто-то иной на моем месте не смог бы выполнить глупый приказ». «Кстати, откуда вы вообще знаете, что он поступит?» «Мои люди посещали штаб флота и оставили там небольшие подарки». Не стал скрывать источник своих знаний, Саш. Секретарь Брайс во время последней поездки не раз бывал в этом заведении и запустил туда тараканов-биороботов, чтобы те подслушивали и подсматривали за работой офицеров. «Я почему-то так и решил», — задумчиво кивнул адмирал. «Но мое предложение вы, видимо, проигнорировали и так и не дали ответа». «И, Саш...» Если отключить у полевых зарядов разрушающий контур, электромагнитный импульс уничтожит все приборы и на время выведет из строя нервную систему людей. Эффект получится весьма похожий на выстрел парализатора. Саш, считаешь, что лучше договориться с адмиралом, чем с его начальством? И Саш, он прав. Командование находится далеко и не видит всех нюансов сложившейся обстановки, которая хорошо известна адмиралу. Это и отношение жителей к внешнему управлению, и наше незаимое влияние на все процессы на архипелаге. Уже процентов 30 состоятельных жителей имеют коммуникаторы. Многие из них ощутили удобство их использования. Да и воздействие сетевых игрушек не стоит забывать. Ничего сравнимого с этим здесь просто нет. Саш, как быстро мы можем нейтрализовать корабли окталонцев? И Саш... «Достаточно нескольких полевых торпед, чтобы накрыть площадь всего построения эскадры, но лучше это сделать, когда она выйдет в рейд. Не хочется портить инфраструктуру порта. Прибрежным заводом Липуса может здорово достаться, а он нам клепает корпуса новых штурмовиков». В разговоре на некоторое время наступила пауза. Было слышно, как муха бьется о стекло иллюминатора, пытаясь вырваться на свободу. Хартон напряженно ждал ответа. «Слишком много он недавно узнал от Липуса, чтобы у опытного офицера сохранились какие-либо иллюзии в исходе заведомо провальной операции». «Хорошо», — кивнул Саш, — «постараемся обойтись минимальными человеческими потерями. Вам придется набраться смелости и отказаться выполнять убийственный, с вашей точки зрения, приказ командования. Некоторое время посидите на берегу под охраной своих же людей». Как временный правитель архипелага вы меня устраиваете даже больше, чем бывшее руководство. К тому же, остальное правительство Акталона пока не знает о приказе военного штаба о нападении на нейтральные территории. Партия войны хочет продлить время своего правления и поставить остальных перед фактом возобновления боевых действий. Приказ придет ночью, а к утру эскадра уже должна осуществить нападение. О каких потерях может идти речь? С облегчением на лице выдохнул застрявший в груди воздух адмирал. Саш посмотрел в глаза собеседнику. Хартон искренне переживал за людей, служивших под его началом. Это было заметно по переливам цветов беспокойства в ауре. «Если предупредить медиков о необходимом запасе противошоковых препаратов, то вероятность смертельного исхода возникнет лишь у членов экипажа с серьезными сердечными заболеваниями. Не думаю, что таких будет много. Людей с четко выявленной сердечной недостаточностью на службу не призывают» пострадать могут лишь те, у кого подобные заболевания в зачаточном состоянии или есть врожденная предрасположенность. «Благодарю за откровенность», — вежливо кивнул адмирал. «Если не секрет, зачем вообще мы вам нужны?» «А вы мне и не нужны», — покачал головой Саш. «Не надо этому так удивляться. Просто некоторые цели за пределами планеты могут быть достигнуты гораздо раньше с вашей помощью, чем без нее. К сожалению, у тех, кто ко мне присоединится, обратного пути не будет». «Галактические законы запрещают предоставлять современные технологии дикарям». «Ха, не поняла, а как же тогда имперцы?» Озадаченно почесал затылок Хартон. «Через некоторое время связь между материками просто прервется», — пожал плечами демон. «Император отгородится непроницаемым барьером и перестанет интересоваться соседями. Остальное здешний мир ему будет безнадобности. К тому же лично вам могу сообщить неутешительное известие». В Войну и Империи вы бы все равно проиграли. Флот у нее сильнее, недалеко от побережья найдены огромные запасы энергетического сырья. А теперь еще большие залежи обнаружены на астероидах, так что Империи нет смысла воевать с вами». Хартон замер и устремил задумчивый взгляд в потолок. Адмирала одолевали разные мысли. «Эх, кто-то мне показалось, что противник не очень переволновался из-за внезапной потери части флота», — посмотрел на собеседника Хартен. «И это шкурный вопрос. Есть возможность к вам присоединиться?» «Хотите пожить подольше?» — приподнял брови демон. И это тоже», — криво улыбнулся адмирал. «Как и Липуса, его заворажил космос. Морские просторы уже не шли ни в какое сравнение с безбрежным океаном Вселенной. Даже просто показанные картинки звездных скоплений за пределами полевого облака, укрывающего систему, завораживали». «Как-то не хочется чувствовать себя деревенским рыбаком, наблюдающим издалека за проплывающими в море лайнерами». Демон подмигнул адмиралу. «Со мной могут пойти либо отдельные люди, либо цельно управляемые территории. Архипелаг под вашим началом тоже подойдет». Каюта адмирала Хартона, 3 часа утра. «Я пригласил вас в связи с поступившим приказом из штаба флота», — оглядел собравшийся Хартон. Просторная каюта едва вместила всех офицеров. Стулев не хватило, и матросы принесли их из столовой. От островитян присутствовали командующий флотом архипелага и начальник контрразведки полковник Сайрон Остер. Со стороны окталонцев были капитаны основных боевых кораблей эскадры и заместитель адмирала Слайс Октус. «Раз есть приказ, зачем это сборище? Да еще и не в командном центре!» Недовольное выражение не покидало лицо заместителя с момента прихода. Он чуть ли не раньше адмирала получил копию приказа и хорошо знал его содержимое. «Все дело в том, что выполнять его я не собираюсь», — с вызовом оглядел гостей Хартон. «Не понял», — А озадаченно уставился на него заместитель. В помещении повисла напряженная тишина. Капитаны кораблей стали переглядываться между собой. Всегда спокойный исполнительный адмирал не походил сам на себя. Верхние пуговицы фирменного кителя расстегнуты, на лице двухдневная щетина. Глаза лихорадочно горят. Видно, озвученное решение далось ему непросто. «Я отказываюсь выполнять самоубийственный приказ о штурме нейтральных территорий», нервно усмехнулся Хартен, остановив свой взгляд на заместителя. Этого человека перед началом операции ему навязал штаб. Слайс Октус входил в семью потомственных промышленных магнатов. Адмирал не без оснований подозревал, что в случае любой его ошибки возглавить временную администрацию архипелага должен был именно этот человек. Штаб не мог сразу назначить офицера без достаточного опыта на такую должность. В то же время Хартен довольно стар, и его замена через некоторое время должна выглядеть обоснованной. К -к «Как отказываетесь?» Удивление заместителя было неподдельным. Хартон неожиданно для себя, краем глаза заметил одобрительную ухмылку, мелькнувшую на лице полковника Остера. «Во-первых, распоряжение правительства об отмене статуса нейтральной территории домена я не имею, а поэтому приказ командования считаю неправомочным». Снова оглядел присутствующих адмирал. Договорить ему не дал заместитель. «Приказы штаба флота должны сначала выполняться, а уж потом обсуждаться». Адмирал улыбнулся лишь краешком губ. Но эту едва заметную гримасу заметил полковник Остер. Как опытный разведчик, он давно уже внедрил в среду окталонцев своих информаторов, и смысл адмиральской ухмылки был ему понятен. Умудренный опытом старик отлично знал, что большинство подчиненных откажется следовать его примеру и выполнит приказ. А значит, адмирал твердо верил или у него имели сведения, что провал операции оккупационного флота неминуем. Такие же данные недавно получил и сам полковник от Липуса Сорма. А этот человек, несмотря на гражданскую должность, гораздо лучше военных знал, что происходит на архипелаге. «Вы не дали мне закончить», — спокойно посмотрел на выскочку адмирал. «Во-вторых, цели на указанной территории не разведаны, и мы не знаем, какие силы будут нам противостоять». «Но есть же данные спутниковой разведки». Ища поддержки у капитанов, бросил на них взгляд Слайс Октус. «Вы им верите?» Уже открыто улыбнулся адмирал. «Я не верю». Возможно, никто не обратил внимания, что снимки поверхности островов совершенно не изменились за последнее время. И это несмотря на то, что вся промышленность архипелага работает на нейтральный домен. Где причалы, к которым, по словам гражданских матросов, швартуются корабли? Где, в конце концов, сами суда, стоящие у этих причалов? «Объемная лазерная голограмма», — подал голос один из капитанов. «Размером с остров несколько десятков квадратных километров». Покачав головой, осуждающе посмотрел на него адмирал. «Теперь представьте, что может сделать с нами противник, имеющий настолько мощные лазеры для маскировки». «Для дополнительной разведки можно послать коптеры. На низкой высоте их трудно обнаружить. Даже если мы потеряем несколько машин, цель указания будет получена». «Скривился, как от лимона, слайс «Октус». Коптеры десанта анкийцев некоторое время назад даже к поместью возле столицы прорваться не сумели. Неожиданно поддержал адмирала полковник Остер. А ведь корпуса воздушных машин, причем в большом количестве, наши заводы поставляют в домен. Не для красоты же мы их клепаем. Я уж не говорю о том, что стали приходить сюда под флагом домена со стороны империи. По нашим запросам нейтралы разрешили таможенникам их досмотреть. Оружия в трюмах не оказалось, но они под завязку забиты оборудованием неустановленного назначения. «В-третьих, вы способны справиться с боевиками интуитов?» Но смешливо посмотрел на покрасневшего заместителя адмирал. «Это не повод не исполнять приказы!» С перекошенным от злости лицом отозвался Слайс Октус. Он решил, что ситуация подходящая для смены власти. «Адмирал Хартон обвиняется в измене. Командование беру на себя!» «Адмирал, вы отстранены и будете находиться в порту под арестом!» «Флагманский корабль в поход не выйдет», — поднялся с места капитан Флагмана. «Он давно служил под началом старика, и тот еще не проиграл ни одного сражения. Нюх на опасности у Хартона феноменальный. По внешнему виду адмирала, тем более для человека, долгое время с ним служившего, очевидна сложность принятого решения. Долг боролся с опытом и проиграл». Даже незаведомое поражение, а лишь бессмысленность потерь могли подвигнуть старого флотоводца на такой шаг. В данном случае капитан Флагмана полагался на опыт адмирала. «Кто еще хочет пойти под трибунал?» Грузным взглядом осмотрел присутствующих новый глава оккупационного флота. «Мы не подчиняемся вашему командованию», — поднялся с места полковник Остер. «С вашего позволения я покину это сборище». «Было видно, что офицер хотел добавить неприятный комментарий, но сдержался. Несмотря на оккупацию, наше государство всегда оставалось нейтральной территорией. Поднялся со своего места командующий флотом архипелага. Наши корабли в военных действиях участвовать не будут». Командующий не понимал причин, побудивших акталонцев отдать приказ о нападении на домен. Не знал также и оснований, вынудивших адмирала отказаться его выполнять. В недоработки островитянин не верил, но хорошо знал деловые способности своего полковника контрразведки. К тому же ввязываться в чужую войну ему совершенно не хотелось. Архипелаг во всех стычках между большими странами старался оставаться нейтральной территорией. «Ну что ж», — посмотрел на них Слайс Октус, — «мы с вами поговорим позже». Переведя взгляд на подчиненных, он приказал. «Флагман флота остается в гавани под командованием первого помощника». «Адмирал с капитаном будут находиться под арестом в этой каюте до завершения операции. Офицерам флота перейти в центр управления моего крейсера для выработки дальнейших решений». Октус, больше не раздумывая, поднялся и быстро покинул помещение. За ним потянулись и остальные офицеры, укратко бросая виноватые взгляды на старика-адмирала. За ними на выход потянулись и островитяне. В двери полковник Остер обернулся и с улыбкой сообщил владельцу каюты. — А вот таким вы мне больше нравитесь. Рад буду служить под вашим командованием. Проследив глазами за уходящим офицером, капитан Флагмана бросил недоуменный взгляд на адмирала. — Он тоже знает, — ответил на невысказанный вопрос Хартон, задумчиво глядя в глаза своему другу, без раздумий поддержавшему командира. — Садись, кое-что расскажу. Командная рубка Акталонского крейсера Слайс Октус раздраженно смотрел на микрофон. Его не радовали сообщения пилотов, высланных на разведку коптеров. «Что значит ничего не видно?» «Побережье островов покрыто туманной дымкой», — отчеканил пилот и неуверенно добавил. «Насколько нам известно, такое бывает в это время года, но слишком уж плотная и четкая завеса у берега». «Вас послали на разведку, а не любоваться красотами острова. Где цели?» — зло прошипел новоиспеченный адмирал. Все шло не так, как ему представлялось. Капитаны выполняли приказы слишком медленно и неохотно. Откровенно тянули время, словно до сих пор сомневались в правильности своего выбора. Старик Хартен оказался прав. Даже всего корабельного боезапаса не хватит, чтобы нанести массированный удар по островам. А точные координаты цели все еще неизвестны. «Как можно вести разведку, когда антирадар прицельного облучения постоянно пищит?» донеслось по радио ворчание пилота. Я и так единственный из звена подошел через дымку к самому берегу, а дальше сплошная стена тумана. Сигнал локатора вязнет в этой водной взвеси. Ах ты, гад! Что там у вас? Нервно рявкнул Слайс Октус. Это машина! Что ты мямлишь, как школьник на экзамене? Доложи четко! В полуметре от кабины висит силуэт чужого кофтера. По крайней мере, он похож на нашу машину, но двигатели точно не винтовые. Передние движки чужака почти нависают над моими. Ну так маневрируй, мне что, учить тебя? «Это, типа, повторяет мои движения. Расстояние между корпусами не больше ширины ладони. Все, чужая машина таранит меня. Нет, он выталкивает. Ничего не могу сделать. Мощности движков не хватает. Лейтенант, вы меня слышите? Сейчас. Приду в себя. Адмирал, вы мне никогда из прощи не стреляли? Что за глупый вопрос? Ускорение, чтоб его чуть не сломал. Боюсь, нас мягко попросили убраться. Где противник? «А кто его знает? Вот он был, и вот его нет. Их машины значительно совершеннее наших. Пытаться добраться до островов по воздуху бесполезно. Уверен, что в следующий раз меня просто собьют. Я увожу звено на авианосец». «У вас приказ разведать цели». «Иди ты! Со своим приказом! Правильно адмирал сказал, что это бессмысленное самоубийство!» Слайс Октус услышал нервные смешки за спиной. Повернувшись, он обнаружил лишь каменные рожи подчиненных. «Ракетный зал всей эскадры по побережью островов!» Зло рявкнул в микрофон, переключившись на командный канал «Цели уже распределены и заведены в инерционную систему наведения. Глубина поражения не более трехсот метров от кромки прибоя». «Что за...» — раздался возглас справа от молодого адмирала. Слай Октус с недоумением повернулся к офицеру. Тот, широко раскрыв глаза, смотрел в направлении центра, идущий полным ходом эскадры. Слайс повернул голову в ту сторону Прямо в середине ордера, на высоте нескольких метров от волн Беззвучно висел неопознанный коптер Как и упоминал пилот, машина была похожа на коптер, но разительно отличалась от него Гондолы передних двигателей были гораздо меньше задних Обтекаемый корпус придавал машине более хищный вид В командном радиоканале послышался чужой металлический голос Военные корабли нарушили территориальные воды домена. Перехваченный приказ выдает злые намерения. Автоматическая система защиты приняла решение нейтрализовать угрозу. В тот же миг ослепительная зеленая вспышка, возникшая на месте неопознанного летательного аппарата, залила все пространство вокруг. Сознание померкло, и Слайс-Октус провалился в темноту. Очнулся он на полу командной рубки. Голова раскалывалась. Свет проникал лишь через прикрытые броней щели иллюминаторов. «Что случилось?» Морщась от боли, он выдавил из себя. «Кажется, нас нейтрализовали». Держась за голову, рядом с ним пытался встать на ноги капитан крейсера. «Перевешать бы весь штаб за такую подставу!» «Прав был старик Хартон!» «Что ты говоришь?» Вскинулся свой октус, но сразу схватился за голову. Любая попытка подняться приводила к сильнейшей вспышке боли. «А то и говорю!» — зло, растирая затылок и шатаясь, пробормотал капитан. «Шума двигателя я не слышу. Энергии света нет. Даже автономное аварийное освещение отсутствует. Качка боковая, значит, судно не слушается руля и развернулось поперек волн. Поздравляю, господин адмирал, вы командуете флотом плавучих консервных банок. Даже сигнала помощи подать нечем». Благодарите бога, в фортуну или во что вы там верите, что корабли остались на плаву Очень надеюсь, что старина Хартен сообразит выслать вслед идиотам портовые буксиры Слайсу Октусу оставалось только скрежетать зубами Интуиция или все же дополнительная информация позволила старому адмиралу принять правильное решение И он остался в выигрыше Но потерпевшего поражения выскочку теперь в верхах и ломаные монетки не поставят Не важно, что он лишь выполнял приказ «Виноватого всегда назначат». За бортом раздался приближающийся вой серия. Надежды капитана крейсера оправдались. Старик выслал буксиры. Сэш не принимал участия в разгроме эскадры противника. Базовый скин домена справился сам. Ни один пилот на ручном управлении не мог защитным полем отшвырнуть на километр чужой коптер, пытавшийся прорваться сквозь магический мираж. Зал полевых торпед тоже впечатлял. Всю эскадру мгновенно накрыло энергетическое облако, приводящее в негодность любую электронику. После защита домена не препятствовала появлению портовых буксиров. Сразу на все неисправные суда их не хватило. А лишь к ночи удалось отбуксировать к ремонтным причалам огромные консервные банки, еще утром представлявшие собой грозные боевые корабли. В то же время Хартен попросил Саша о встрече. Адмирал вновь принял внешнее управление архипелагом. Глава высшего совета Актолона прибыл на специальном самолете. Как было сказано в радиограмме, для нейтрализации последствий необдуманных действий военного командования в отношении нейтрального домена. Сэш прилетел на переговоры на новой машине, которую военные ошибочно принимали за коптер. Из-за вынесенных вперед и назад пилонов двигателей формой он слегка напоминал этот тип техники, но на самом деле являлся космическим кораблем дальнего действия. Энергетический минерал, добываемый на планетах и уже обнаруженный на астероидах, после дополнительной обработки оказался куда лучшим топливом для силовых реакторов полевых двигателей, чем то, что использовали в развитых мирах. И Скин не без основания полагал, что это остатки катаклизма, произошедшего в давние времена и разметавшего в пыль несколько звездных скоплений. Система оказалась в эпицентре и, скорее всего, попала в око-космического шторма. Это и позволило ей сохраниться в относительно целом виде. Чужой коптер приземлился на взлетную площадку единственного оставшегося целым флагманского корабля эскадры Окталона. Как он незаметно подобрался к судну, никто сказать не мог. Ни люди, ни локаторы не заметили его приближения, пока грозная машина не оказалась в районе палубы. Если бы не предупреждение адмирала о скором появлении гостя, на флагмане могла возникнуть нешуточная паника. В каюте демона уже ждали с большим нетерпением. Технологические возможности домена, описанные адмиралом после недавнего разгрома эскадры, уже не воспринимались правительством страны как фантастика. Кроме того, появились и другие факты, подтверждающие его сведения. «Приветствую главу домена на борту судна», — учтиво склонил голову адмирал, когда почетный караул проводил гостя. Недавно прилетевший глава высшего совета Поттер Крок молча рассматривал вошедшего молодого человека. Дождавшись представления от адмирала и заняв место за круглым столом, он первым начал тяжелый разговор. «От лица государства Акталон приношу извинения за безответственные действия штаба флота». «Принято». С каменным лицом отозвался Саш. «Это все?» «К сожалению, нет», — покачал головой окталонец. «Империя Париж прервала с нами все связи. Это привело к прекращению процесса обмена пленными». «Все правильно», — кивнул Саш. «Полномочия для общения с внешним миром теперь находятся у моего наместника». «Но мы не знаем, как к нему обратиться». В интонациях окталонца проскользнуло недоумение. «А вам и не надо». Едва заметная улыбка промелькнула на лице демона. «Обычно мы не ведем диалога с дикарями». «Но позвольте», — удивленно вскинул брови акталонец, «Чем мы отличаемся от имперцев?» «Отдельной империи Париж больше нет. Есть область Париж, входящая в состав цивилизованного домена. На лице Саша больше не просматривались никакие эмоции. Термин обычное оставляет некоторая надежда на общение». Глава Совета был слишком опытным дипломатом, чтобы долго зацикливаться на своем удивлении. «Да», — кивнул Саш, — «существуют определенные обстоятельства, позволяющие контакт с дикарями». «Тогда позвольте уточнить некоторые моменты», — с ожиданием уставился на собеседника Поттер Крок. «Спрашивайте». Вновь кивнул демон. «Это правда, что после недавнего посещения столицы вашим сыном имперский флот получил доступ к спутниковым данным, позволяющим прочитать даже номер автомобиля на трассе?» Несмотря на дополнительную маску на лице, в глазах Акталонса проглядывал неподдельный интерес. Недавно в сопровождении охраны Дастин действительно посещал соседнее государство. Ирисана советовала парню учиться дипломатии, а такие визиты, пусть даже к бывшим дикарям, являются хорошей тренировкой. Доступ к спутниковой информации коммуникаторов, переданных в империю Париж никак не связан с этим визитом. Это заработала сеть миниатюрных спутников, выведенных на орбиту пограничными пилотами во время тренировочных полетов на новых машинах. Теперь имперские войска имели не только визуальную информацию о любых перемещениях соперников, но и различные данные сканирования поверхности планеты во всевозможных диапазонах. Это позволило не только наблюдать подводные лодки на глубине, но и дало полную картину выходов в залежи природных ископаемых под толщей океана. Правда... Ответил Саш и не соврал. Коммуникаторы получили доступ к спутникам именно после вояжа Дастина. Хотя и не из-за этого, как предполагал Акталонец. А то, что вашего сына сопровождали интуиты, тоже правда? В ауре собеседника горел нешуточный интерес к вроде бы простому вопросу. В этот раз вепа с демоном не было. Как старейшина вепсин решал проблемы, накопившиеся в сильно разросшемся племени за время его отсутствия. Демон не стал обманывать Акталонца. Нет, интуитов в свете не было. Но последние данные разведчиков не могут быть ошибочными. Удивление прорвалось сквозь дипломатическую маску на лице Поттера Крога. Отрицательного ответа он не ожидал. Некоторые агенты, в свое время натренированные интуитами в специальных подготовительных центрах, не могли так ошибаться, передавая срочные сообщения, после которых на связь уже не выходили. ИСЭШ «Этот человек считал, что мы какая-то часть, отколовшаяся от секты и получившая древние знания». «Саш, похоже, в нашем инопланетном происхождении, наверняка сообщенным адмиралом, он по-прежнему сомневается». «И Саш, люди во всех мирах так похожи друг на друга. Наши ученые не без оснований верили, что рассеянное по мирам человечества след еще более древней, погибшей в неведомые времена цивилизации». «Саш». Люди, встречающиеся с интуитами, вполне могли принять их замечников и магов с уровнем мечника, а в свете Дастина таких было достаточно. Хорошо хоть вепы в биоскафах приняли образы собак, чтобы не возникало лишних вопросов. И Саш, к тому же велика вероятность, что вепы легко вычислили разведчиков окталона, а уж раскрутить чужую сеть для специалистов императора труда не составило. Вот почему собеседник упомянул о последних данных. «Не надо так удивляться. Ваша секта не имеет к нам отношения. На других планетах люди добивались и не таких успехов в развитии своих возможностей». Про магов Саш не стал говорить. «Значит, глава совета бросил короткий взгляд в сторону ухмыляющегося адмирала. Все же пришельцы. Наверное, это много объясняет. Что вы будете предпринимать в отношении нас?» «Я же сказал», — вздохнул демон, — «меня дикари не интересуют». «Живите, как хотите, только к домену не лезьте». «Но ведь могут быть и столкновения в космосе, когда мы туда выйдем», — задумчиво уставился на собеседника Акталонец. «Мы вам мешать не будем», — усмехнулся Саш. «Даже до ближайших зон в системе, где будут находиться наши люди, вам идти еще не одно десятилетие». «А как же тогда здесь, на архипелаге?» Нервно потер подбородок Акталонец. «Доплыть до ваших островов может любой человек». «Есть дополнение», – вступил в разговор, молчавший до этого адмирал. «В связи с окончанием военных действий я снимаю с себя полномочия руководителя Временной оккупационной администрации. Вновь образованный комитет правления архипелага в связи с утратой доверия жителей к прежней администрации, позволившей произойти настоящему захвату территории армии Акталона, берет власть в свои руки. На правах члена комитета прошу принять независимый нейтральный архипелаг Крит в домен». Поттер Крок, открыв рот и широко распахнув глаза, посмотрел на адмирала. «Мне надоело воевать», — улыбнулся Хартон. «Принимаю», — кивнул Саш. Он повернул голову к окталонцу. «Проблема с местными жителями решена, а добраться к нам через океан не так просто. Коммуникаторы, попавшие в ваше государство, будут работать, и связаться со мной через них у вас возможность имеется». У главы высшего совета окталона больше не нашлось слов.